Дорога вела прямо к озерам вдоль дамбы и укрытых вальховники прудов, полных кряк, черков, цапель и чомг. Богатство пернатой живности вызывало удивление, если учесть, что всюду просматривались следы деятельности человека. Дамбы были ухожены, обложены фашиной, спуски для воды укреплены камнями и балками, шлюзовые щиты не прогнили. Весело брызгали водой. В приозерном тростнике были видны лодки и помосты, а из глубины торчали шесты расставленных сетей и верш. Лютик вдруг обернулся. — За нами кто-то едет. — На телеге. — Это ж надо, — не оглядываясь, усмехнулся ведьмак. — На телеге. А я-то думал, местные ездят на нетопырях. — Знаешь, что я тебе скажу? <турочал> Проворчал трубадур. Чем ближе к краю света, тем тоньше становятся твои шуточки. Страшно подумать, до чего это может дойти. Они ехали не спеша, а поскольку запряженная двумя пегими лошадьми телега была пустой, она догнала их быстро. Кррррр. Державший в вожжи мужчина, остановил коней сразу за ними. Кожушок он носил на голое тело, а волосы отпустил до самых бровей. «Славлю богов, милостивцы!» «И мы», — ответил Лютик, знакомый со здешними обычаями, — «славим, если хотим», — буркнул ведьмак. «Меня зовут Крапивка», — сообщил возниц. «Я слышал, как вы с Солтасом из верхнего посада балакали». «Знаю, что вы ведьмак!» Геральт опустил по позволив кобыле пофыркать на придорожную крапиву. «Слышал, — продолжал мужчина в кожушке, — как Солтас байк плел. Наблюдал за вами и диву давался. Давно я таких бредней и враг не слыхивал». Лютик рассмеялся, Геральт молчал, внимательно глядя на парня. Крапивка кашлянул. — А не возьмете ли вы за настоящую, приличную работу, милздарь, ведьмак? — спросил он. — У меня для вас кое-что есть. — И что же именно? Крапивка глаз не опустил. — О делах на дороге-то не болтают. Едемте ко мне в Нижний Посад, там поговорим. Ведь вам все равно туда. — Откуда такая уверенность? «Оттуда, что другой дороги тут нету, а ваши кони в ту сторону мордами, а не хвостами повернуты». Лютик снова засмеялся. «Что скажешь, Геральт?» «Ничего», — сказал ведьмак. «На дороге о делах не болтают». «В путь, уважаемая крапивка!» «Привязывайте коней к телеге и перелезайте ко мне», — предложил парень. «Удобнее будет». Чего ради задницу седлом мозолить? Святая истина! Они перебрались на Ведь ведьмак с удовольствием растянулся на сень, Лютик, вероятно боясь испачкать модный зеленый кафтан, уселся на доску, крапивка чмокнул коням и телега затарахтела по укрепленной бревнами дамбе. Переехали по мосту, заросший кувшинками и ряской канал, миновали полосу скошенного луга. Дальше, насколько хватал глаз, тянулись обрабатываемые поля. «Просто не верится, что это край света, конец цивилизации», — сказал Лютик. «Только глянь, Геральт, рожь, что твое золото? А в кукурузе может спрятаться конный». Или вон та репа, Ибо смотри, какая огромная. Да ты никак дока в сельском хозяйстве. Поэты должны знать все. Высокопарно проговорил Лютик. В противном случае мы компрометировали бы себя. Учиться надо, дорогой мой, учиться. От села зависят судьбы мира, так что надо бы на разбираться в сельских делах. Деревня кормит, обувает, уберегает от холода, развлекает и поддерживает искусство. Ну, с развлечениями и искусством ты немного переборщил. А самогон из чего гонит? А, понимаю. Мало понимаешь. Учись. Взгляни. Видишь, фиолетовые цветы. Это люпин. Ну, вообще-то это вика. — вставил крапивка. — Вы что, люпина не видели или как? — Но в одном вы правы, милздарь, родиться здесь все могутно и растет, глядеть приятственно. Оттого и говорят — долина цветов. Потому-то и поселились здесь наши деды, сначала вытурив отсюда эльфов. — Долина цветов или дол Блатона? Лютик ткнул локтем растянувшегося на сене ведьмака. «Чуешь? Эльфов выгнали, а старое эльфово название оставили. Только переиначили на свой лад. Недостаток фантазии. Ну и как вам живется здесь с эльфами, хозяин? Ведь они у вас в горах за межой. Не мешаем друг другу. Они сами по себе, мы сами по себе». — Самый лучший выход, — сказал поэт. — Верно, Геральт? Ведьмак не ответил.